Трельца держа руку на голове Бака. Собака, сказал он, лучший друг человека. Лучшего друга, чем старый Бак, у меня не было. Он почесал у Бака за ухом. Да, добрый старый Бак. Он был моим лучшим другом. Но чёрт возьми, сказал он и поднялся так неожиданно, что голова пса стукнулась об пол.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 Знаете, губерназер, мы хотели снять вас наверху, в комнате, где вы жили мальчиком. Это будет конец света. Угу, — отозвался хозяин, — конец света. Идея принадлежала мне. Нет, нет, нет, нет. Не дать не взять. Хозяин в своей коморке со старым школьным учебником в руках. Славный пример малышам. И мы двинулись наверх.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 Но ии Боже же учить кодексы было бы куда удобнее, и не пришлось бы терять столько времени. Хозяин любил посидеть. Сколько раз